Надо срочно тушить пожар. Алексей решил сбить пламя и начал объяснять. Нельзя этого делать. Но миротворческий контингент в зону конфликта не допустили. Судьба нечестивца уже была предрешена. И судья, не задумываясь, отклонила наметившийся протест. Ты не беспокойся и не думай ни о чем. Правосудие безмятежно улыбнулось. В женской голове давно был вынесен окончательный вердикт, Зачитан справедливый приговор, и похороны с соответствующими почестями тоже состоялись. Я и мараться не стану, эту мразь без меня упакуют. Мне некоторые довольно авторитетные люди по гроб жизни обязаны. Я просто в его поросячий глазки разок загляну на прощание, чтобы понял, за что такая участь. Его никогда не найдут, не переживай. Зоя, как ни в чем не бывало, вновь полезла к милому снежности. Нельзя. Алексей отстранился. Есть причина более существенная. Какая причина? Почему? Девушка пристально посмотрела на обожаемого мужчину, ради которого была готова на все, и оцепенела. Очень сложно объяснить. Даже если я тебе все расскажу, ничего не изменится. Из глаз Зои градом брызнули слезы. Она резко встала и вышла из комнаты. Алексей с мрачным лицом и затуманенным взором остался сидеть на своем месте. Что-то дав давно забытое потекло по щекам, но он этого не замечал. Точка равновесия погрузилась в туман и скрылась за горизонтом. И лампа не горит И врут календари И если ты давно хотела что-то мне сказать То говори Любой обманчив звук Страшнее тишина Когда в самый разгар веселья Падает из рук бокал вина